Посвящение в младшие лисьи знахари. Они больше не возвращались к тому разговору, но Хусюань показалось, что Хубао к ней несколько смягчился после того происшествия. Как ни посмотри, а хусюань заслуживала выволочки и за нарушение правил дома, и за вольнодумства, и особенно за то, что искусала и сцарапала Хуба пусть и неосознанно. Но Хуба даже под домашний арест ее не посадил. Если я у него об этом спрошу, он разозлится подумала Хусюань и не стала спрашивать. Лисы исцелялись быстро, скорость регенерации у них была впечатляющая, особенно если зализывать раны, знаменитые лисьи-лись, лись, а не лечить их традиционными способами. Хубауцинь почему-то предпочитал последнее, и Хусюань приходилось ему помогать. Хубауцинь называл это «практикой знахарства и заставлял Хусюань готовить мази и притирки. «Учитель слишком во мне уверен», подумала Хусюань. А если я ошибусь, он ведь даже за мной не проверяет. Но она не ошибалась она знала лисий травник на зубок, и смешать лекарства для нее труда не составляло. Когда царапины на лице Хубаоцини поджили, он стал выводить хусюань в лисы, вернее, в лисий Лазареты, чтобы она практиковалась там. Другие лисьи знахари смотрели на них во все глаза. Во-первых, выглядела эта пара впечатляюще Хубауцин был редкого серебристого окраса, А Хусюань, хоть она в себе этого и не замечала, была изумительно красива, и чем старше становилась, тем явственнее проявлялась эта красота. Во-вторых, они уже знали, что Хусюань, дочь главы великой семьи Ху, подмастерье постарались. Лиса аристократ, что средились их знахарей, было редкостью. Ну и, конечно же, сам факт того, что Хубаоцинь взял таки себе ученицу, да еще толком ее выучил, тоже сыграл свою роль. Лисьи демоны болели как и обычные лисы. Кто-то страдал желудком, кто-то запоршивил, кто-то охромел или ослеп, кто-то страдал от паразитов, кто-то готовился о щетинице. Больных отправляли в лисий лазареты. Хубауцинь строго-настрого запретил Хусюань трогать больных голыми руками. Для этого у лиси и знахарей были специальные перчатки из лягушачьей кожи. Если спросить саму Хусюань, то она лучше бы голыми руками в лисий горшок залезла, чем надела эти перчатки. Они были склизкие, жуть как противно. Но приказ есть приказ. Хусюань не осмелилась ослушаться. Ху по ходу дела учил Хусюань разным тонкостям знахарства: Как различать пульс больного и здорового лиса, как вытащить паразиты из раны, как соскрести паршу, как по цвету мочи определить запущенность болезни, как вытаскивать занозы из лап, как вправлять кости, как завязать грыжу как правильно запилить сколотый зуб или вырвать гнилой. Он делился с Ху Сюань собственным опытом. Многое из того, что он говорил, в знахарских трактатах не упоминалось. Ху обладал потрясающим мастерством. Немногие знахари умели разрезать лисье брюхо, потрошить больные кишки и зашивать обратно так, чтобы лис не просто выжил, а еще и пошел на поправку. Ху Сюань была достойной ученицей своего учителя и уже через пару недель рвала зубы и вправляла вывихнутые хвосты ничуть не хуже, чем Ху Ценни, а может, даже лучше. Посмотреть на Хусюань даже пришел старейший лисий знахарь. «Думаю, пора посвятить ее младшей лисий знахари, сказал Хубао «Хм-хм...» — одобрительно кивнул старейший лисий знахарь. «Она уже прошла взросление? Еще нет». «Но ведь полагается, чтобы лисы прежде проходили взросление». «Я за нее поручусь». «К тому же», — добавил Ху Бао Цинь, «ничего не изменится. Она по-прежнему останется моей ученицей. Нужно еще поднатореть». «О каком взрослении они говорят?» — удивилась Хусюань, которая хоть и занималась в этот момент пациентом, но все расслышала, потому что уши навострила загодя. «Я и так взрослая». В споре победу одержал Ху Бао И было решено, что через несколько дней аккурат в лисье настояния Хусюань посвятят младшие лисьи знахари. Хубаоцзынь в оставшиеся дни хорошенько натаскал Хусюань, чтобы та не провалила церемонию. Она, как поняла Хусюань, напоминала экзамен. Всего-то и нужно правильно и без запинки отвечать на вопросы. Ху -бао Цинь строго настрого запретил ей упоминать, что она уже прочла лисье знахарское дао. «Если спросят что-то из него, скажи, что не знаешь», — напутствовал он Хусюань. «Я поняла, Сяньшен», — кивнула Хусюань. «И про лесоцвет помалкивай», — спохватился Ху Бао «Незачем им знать, что ты нашла в демоническом лесу лесоцветы, и тем более, что в доме твоего отца их пруд пруди. Ясно?» Хусюань опять кивнула. «Посвящали в лисье знахари в главном лазарете лесограда». В присутствии всех лисьях-знахарей и старших лис, среди которых Хусюань краем глаза заметила, и нескольких дядюшек Ху. Церемонию посвящения Хусюань выдержала. Коварных вопросов ей не задавали. «Тогда», — сказал старейший лисий знахарь остальные одобрительно подтявкивали. «Назначаем Хусюань младшим лисьем-знахарем!» Он торжественно вручил Ху Баоциню сложенный замысловатым способом бледно-голубой пояс. Отличительный знак младшего лисья знахарского состава. Хубауцинь подошел к Хусюань и велел. «Расставь руки». Хусюань послушалась. Хубаоцинь развязал ее пояс, ловко придержал края одеяния, чтобы не распахнулась, и повязал ей на талию знахарский пояс. Хусюань почему-то смутилась. Может, потому что Хубауцинь стоял слишком близко. Обычно лисы в лисье пространства друг друга не вторгались. Держались на расстоянии вытянутого хвоста. «Младший лисий знахарь Хусюань», — сказал старейший лисий знахарь, на вытянутых руках протягивая ей свиток. «Прими, лисье знахарская дао». У каждого лисьего знахаря была копия, как поняла Хусюань. «Я прослежу, чтобы она его изучила», — сказал Ху -цинь, забирая свиток, прежде чем Хусюань успела протянуть к нему руку. «Сначала пусть доучит лисий травник». Лисьи знахари похихикали. Самый молодой лисий знахарь в лисии истории, сказал старейший лисий знахарь. Ты помнится мне, в ее возрасте еще в подмастерьях ходил в учениках, сухо исправил Ху -бао -цинь. А сколько лисьих травников она уже выучила? спросил кто-то из лисьих знахарей. Шесть, сказал Ху Бао -цинь, прежде чем Хусюань успела ответить. Хубаоцынь явно не хотел от чего-то, чтобы они знали правду. Это показалось хусюань странным. Разве учителям не хочется похвастаться своими учениками? Лисы в большинстве своем были хвостушками, и лисье знахари не исключение. Может, он не хочет, чтобы они думали, что я лучше его?» — предположила Хусюань. Так оно и было. Но причиной тому было вовсе не лисье самолюбие Хубаоцине. Если бы он признал, что Хусюань уже превосходит его, то пришлось бы признать, что больше нечему ее учить, а это означало... Что Хусюань должна будет покинуть дом верховного лисьего знахаря? Хубауцин интуитивно старался отсрочить этот неизбежный момент. Как знать, почему?